Подарки. Ари. На этот раз мы совещались втроем. Моторин взял на себя ведущую роль. Снова стал железным начальником. От его четких фраз становилось спокойнее. Возникало ощущение, что он владеет ситуацией и вырулит даже из океанского шторма. «Пока новых водных нет. Оставляем все так же, как в первую встречу». «А вы уже встречались?» Кудрявцев внимательно на меня посмотрел. Нет, ревности во взгляде не было, а вот недоумение было. Мне стало неловко, что я ему не рассказала раньше. И на ту СМС не ответила. Теперь это выглядело как утаивание важной информации. «Да, Костя, мы виделись в день, когда Люберецкий встречал меня с цветами перед бизнес-центром». Костя нахмурился, но развивать тему не стал. Теперь на меня внимательно уставился Моторин. Этот приподнял одну бровь, словно спрашивая, с каких пор Кудрявцев может задавать такие вопросы. Но и ему я ничем не помогла. Рядно еще раз. Если что-то надо, зови Игната. Ты его уже видела. Он будет рядом. Поставь его на быстрый набор. Телефон я сброшу. Кстати, свой телефон тоже включай. Если Люберецкий будет спрашивать, скажешь, что починила». «А что сказать ему о том, где я была после выезда из гостиницы?» «А ты разве должна ему что-то объяснять? Ты разве не эдакая загадочная барышня?» «Я? Александр Игоревич, вы меня ни с кем не перепутали. Я прямолинейная до да безобразия». «Значит, скажешь, что в гостинице было шумно. Тебе было тяжело с температурой. Ты сняла квартиру и лечилась там. Ванны принимала. Или что там делают с кашлем?» Дышала через ингалятор лекарственным раствором, отрапортовал Костя. А Моторин теперь уже повернулся ко мне всем корпусом, ожидая пояснений. Я сделала вид, что не понимаю его намека. Вот так и с Люберецким общайся, посоветовал Моторин. Может быть, поверит. Захотелось пнуть его под столом, но я вовремя взяла себя в руки. Кивнула головой, включила телефон, на который сразу же пришло миллион сообщений от Люберецкого и пропущенные от него. Даже пролистала все его «Ты где?» и «Не играй со мной, Ари!» И снова затряслась от страха. Но виду не подавала. Старалась выглядеть спокойно и уравновешенно. Но когда все разбежались по делам, поняла, что трясусь как заячий хвост. Отступать было некуда. Покамчалась домой, пыталась дописывать отчет по проводимому аудиту, чтобы максимально забить голову. Но это удавалось с трудом. Дома я металась из ванной к шкафу и обратно, но ничего не могла выбрать. В конце концов вытащила все платья на кровать и копалась в куче одежды, когда прибыл курьер. Я ничего не заказывала. Но он верно назвал мои данные и сказал, что это личная посылка от Бориса. Я выругалась про себя, но дверь открыла. Кутаясь в банный халат, расписалась о получении доставки, и мне в коридор вынесли две большие коробки, перевязанные ленточками, одну маленькую и букет. Я метнула взгляд на осыпавшийся предыдущий веник. Этот был таким же. Курьер мгновенно растворился на лестнице, а я поставила коробки на кухонный стол и открыла первую, самую маленькую. В ней лежал телефон самой последней модели, уже заряженной из сим-карты внутри. В него была вложена записка. «Хочу всегда быть с тобой на связи. Дорожу каждой минутой общения. Борис». Говорят, что девушки любят подарки. Меня они задевают. Во-первых, всегда дарят по своему вкусу. Большинство таких презентов оседает в квартире мертвым грузом. Во-вторых, это насильственное причинение добра часто от совершенно неприятных людей. И ощущения от них неприятные. А в-третьих, это обязывает. Телефон, который прислал Борис, собрал адское комбо. Три из трех. У меня совершенно другое предпочтение по марке оборудования. Люберецкий мне сейчас был искренне неприятен. К тому же он лепил из меня куклу, которая бы ему подходила» и была благодарна и управляема. Меня зацепило острым крюком. Открыла самую большую коробку. В ней было платье. Красное, брендовое. Невозможно дорогое. И снова карточка. «Надень на свою безупречную фигуру. Мне будет приятно, Борис». «От этого у меня просто пар из ушей повалил» я вспомнила люську в розовых шортиках и с трудом удержалась чтобы не вышвырнуть платье в мусорку третью коробку открывала в полнейшем раздражении было желание позвонить люберецкому и нарать в трубку но когда крышка съехала в бок и обнажилась шелковая подкладка я ахнула внутри была пара туфель я обожаю красивую обувь Могу ходить в самой простой одежде, но босоножки, туфли или кроссовки покупаю только самые лучшие из доступных. Эти были доступными только если я не предполагала в следующем месяце есть, пить и передвигаться. Известного бренда. С удивительными цветочными аппликациями по тончайшей сетке. С изящным ремешком и каблуком, состоящим из проволочной основы и кованых бабочек. Изящная. Оправданно дорогая вещица. Я взяла туфли в руки и любовалась как предметом искусства. Они напоминали яйца Фаберже или часы дорогих брендов. Их хотелось надеть и не снимать даже в постели. Мне захотелось их обуть прямо сейчас и выйти в банном халате, чтобы показать их окружающим. Я даже тапочки скинула. А потом я увидела сопроводительную записку, и меня окатило ушатом ледяной воды. Я моментально вспомнила, кто и зачем прислал мне эти великолепные туфли. И что я за это буду должна. Карточка была из дорогой бумаги с вензелями. «Туфли к платью. Моя женщина должна выглядеть лучше всех. Борис». И я швырнула туфли обратно в коробку. Вспомнила присказку дяди Вити. «Тебя будут припаивать, прибалтывать и притрахивать, чтобы потом припахивать. Не ешь с руки, не придется вылизывать сапоги. Будешь умницей, справишься». И я справилась. Нашла огромную клетчатую сумку, когда-то оставленную ремонтниками, сложила туда коробки. Выбрала то же самое платье, в котором уже была на встрече с Люберецким. И туфля с блестящими дорожками на шпильке. Мне нравился этот комплект. Он был очень элегантным, а сверкающие вставки делали похожим его на доспехи. И это придавало мне уверенности, каждая капля которой могла сегодня понадобиться. В последний раз, взглянув в зеркало, я осталась довольна своим отражением. Подхватила клач с телефоном и помадой, взяла клетчатую сумку и вышла к лифту. Водитель Люберецкого потерял дар речи, когда я попросила положить баул в багажник. Но спорить со мной не решился.